Глава 22. Столица Лореза встретила меня алым рассветом. Несмотря на раннее утро, часть народа уже проснулась и спешила попасть в город. И я последовал вслед за этой толпой, прямо за ворота, не привлекая ненужного внимания. Во дворец попасть оказалось так же просто. Сообщил о своем прибытии страже, и после небольшого ожидания меня сразу пропустили внутрь. Видимо, Кэлу спел предупредить слуг. Приятно, когда тебя не заставляют ждать слишком долго, несмотря на личность того, с кем ты собираешься встретиться. Разве что на входе бдительные стражи попытались бы скакать и забрать оружие. Вот только я его брал в своё пространственное хранилище. Глупое, если честно, пытаться отнять оружие у мага, ведь он сам куда как более опасное оружие. Я ожидал более активной защиты нового короля. Но, видимо, это был приказ Кайла не подвергать меня дополнительным проверкам. Ничем иным такую безалаберность я объяснить не могу, а то и так любой может пробраться к королю и убить его. Проследовав за слугой, меня довели до одной из комнат во дворце и пропустили вперёд. Войдя внутрь, я восторженно присвистнул: "Такого бардака!" Я уж давненько не видел. Целая куча бумаг валялась по всей комнате. Где-то лежали стопками, где-то просто кучкой. Стол в дальней части комнаты был практически полностью завален макулатурой. И вдруг эта бумажная масса зашелестела, выдворяя из своих пучин человека. "А, Крис! Как я рад, что ты пришёл". Посмотрела на меня лицо с тёмными мешками под глазами. "Кайл, ты когда последний раз спал?" А? Спал? Вчера, наверное, или позавчера задумчиво почесала начавшую просыпать щетину. Такс. Резко подошёл я к нему и сунул пузырёк, что достала из своего хранилища. "Пей". "Что это?" спросил Кайл, но тут же выпил предложенное зелье. Как раз на подобный случай. помогает получить заряд бодрости и подлечивает от последствий бессонницы, крайне полезная штука. Содержит в себе элементы исцеляющего зелья и главное абсолютно безвредна. Но и злоупотреблять ей не стоит. Потом всё же нужно поспать. Хм. Надо будет запастись подобным. Было видно, как зелье начало действовать, оздоравляя общий вид короля. "Я удивлён, что ты этого не сделал сразу." Профессор Найтингейл был бы очень недоволен, если бы узнал о том, что ты забыл про эти зелья, хмыкнул я, присаживаясь на одно из блестящих кресел. Ой, не напоминай, отмахнулся новоиспечённый король. Просто тут столько всего навалилось после этой коронации: интриги в дворян, экономические вопросы, жалобы, нужно позаботиться о тех, кто потерял дома из-за демонов, приструнить особо заорвавшихся аристократов, Да ещё и наёмники расслабились, начав беспокоить обычный народ. Хм. Вот как раз с последним я тебе могу помочь. А может, даже и с аристократами? Ты мне только скажи, кто слишком долго зажился на этом свете, начав беспокоить моего друга. Вы так просто всё решить не получится, тяжко вздохнул он. У меня есть и своя служба, что может устранить вредного человека. Вот только в данном случае убивать их нельзя. Это принесет лишь дополнительные проблемы. Начнутся крики о тирании и прочее. А вот про наемников интереснее. Что ты можешь сделать? Так уж получилось, что мне сейчас не помешают лишние войска. И я готов выкупить у тебя контракты наемников. Крис, что случилось? Нужна моя помощь? Тут же подобрался он. Я могу выделить свои войска. Тут не все так просто. «Подойдут только наемники», — вздохнул я и рассказал ему про свой план. «Знаешь, я слишком углубился в изучении информации о моей стране, что особо ничего не изучал про Лирум. Видимо, зря», — откинулся Кайл на спинку кресла. «Кто бы знал, что ты из королевского рода, бывшего королевского рода?» Поправил я его. «Ах, в этом деле бывшими не бывают». Отмахнулся он. «Ну что? Я уверен, что у тебя все получится. И могу тебе лишь пособолезновать». «Ой, да иди ты!» — скривился я. «Как будто я не понимаю, в какую глубокую задницу лезу самолично. Но это оптимальный вариант, дабы уничтожить всех своих врагов и обезопасить свою семью. Риск всегда остается, но в данном случае он того стоит». «Это твой выбор. А мне же будет только проще». Нам давно пора снижать накал страстей между королевствами. А ты на троне Лирума в этом поможешь. Я бы отправил свои войска тебе в помощь, но понимаю, что так будет только хуже. Король, пришедший на трон с помощью войск враждебной страны? Пх, нет, не лучшая идея. А вот наемники — да. Я передам тебе их контракты. Спасибо, кивнул я. Да не за что. Ты действительно решил этим мою проблему. Наёмники уже не нужны. Основной оташ после нападения демонов спал, мы уже крепко взяли в кулак королевские войска. Их более чем достаточно. А контракт с наёмниками всё равно скоро бы истёк. Я не собирался его продлевать, а это значит, что их могли нанять мои недруги. Пусть уж лучше сражаются в Лиру, чем у нас. А ты всё больше и больше становишься настоящим королём, усмехнулся я, показав ему палец вверх. Приходится, тяжко вздохнул Кайл. Ты же сам знаешь, я про это даже не думал. Но сейчас, когда тысячи взглядов вскрестились на мне, просто нельзя оставаться тем беспечным парнем, каким я был в академии. А ведь тогда всё могло и закончиться. Меня бы убили, а на трон зашёл бы брат. Не самая лучшая перспектива для страны, передёрнуло меня, когда вспомнил того убитого принца. Это да, И всё благодаря тебе. Всё, всё. Заканчивайте телечьей нежностью. Замахал я руками. Да иди ты. Я-то хоть уже сделал предложение девушке, а ты до сих пор холост. И после этих слов знаешь ты меня пугаешь? Чуть подвинулся я назад вместе с креслом. Крис, в меня тут же полетела книга, до этого лежавшая на столе. Ладно, ладно, шучу. Смеясь, я перехватил свою тенью книгу, вернув её на стол. Вот, держи. Быстро написав что-то на чистом листе и приложив свою печатку, передал он мне эту бумагу. Предъявишь это главам отрядов наёмников. Насколько я знаю, все они сейчас собрались в таверне Сова и Кот. Спасибо. Убрал документ в своё хранилище. Тебе точно не нужна моя помощь. Точно, покачал он головой. Не волнуйся, всё под контролем. Ректор очень сильно мне помогает. Если честно, во многом именно благодаря его силе всё проходит так гладко. Его уважают и опасаются. Да и про демонов ещё не забыли окончательно. Кстати, а тебе не предьявит, что ты отпускаешь наёмников, когда существует угроза демонов? Не волнуйся. Моих войск более чем достаточно. Пересуды будут, но они и так были бы после разрыва контракта с наёмниками. Да и то некоторые, наоборот, будут только рады подобному развитию событий. Не все любят наемников. Ты это сам должен понимать. Считают ниже своего достоинства прибегать к их услугам. Голубцы. Но мне это на руку. Хорошо. Пусть будет так. Мы еще немного поболтали с Кайлом в основном про не особо важные вещи. Сейчас ему важнее было расслабиться, чем вновь заниматься государственными делами. Останем подобное на тот момент, когда я уже стану королём. Если, конечно, стану. Всё может быть. А иногда меня даша доливают мысли бросить всё это и вместе с Лили сбежать куда подальше. Кстати, о Лили. Надо бы посидеть у Атумов. Что я сделал, закончив разговор со своим старым другом? Благо, они сейчас все были в столичном особняке. Встретил меня лично Крон. На чьем лице гуляла довольная улыбка. Это было очень весело, хохотнул он, ведя меня по выложенной камнем дорожке в дом. Товарищ прислал записанную иллюзию, произошедшую на свадьбе. Теперь я начал вспоминать, почему всё же уважал ваш род. Несмотря на не совсем честные методы. Делаете вы всё элегантно, этого не отнять. Желе иллюзия получилась довольно однобокой, и всё увидеть не удалось. Но все же. Благодарю. Хмыкнул я, следуя за ним. Кстати, со второй угрозой я тоже разобрался. Герцог Роули больше не доставит проблем. Значит, он... Нет, он жив. Но в то же время с ним случилось нечто куда хуже смерти. Так что, как я и сказал, проблем он больше не доставит. Занятно. Хмыкнул старик, открывая дверь в дом. Мы прошли в обеденный зал, где вся семья уже собралась за столом. Рад вас всех вновь видеть, поклонился я в приветствии, услышав в ответ приветствие от них. Присаживайся. Чуть позже подадут еду. Ты немного неожиданно, однако я уверен, что у тебя есть что нам сказать, не так ли? пробасил старик, хитро взглянув на меня. Вы ведь всё знали изначально, не так ли? С того самого момента Как я назвал своё истинное имя? Тяжко вздохнув я, подняв на него взгляд. И подтолкнули меня к этому выбору. Разумеется, я всё знал. Правда, тогда не предполагал, что ты решишься сделать ей предложение. Но в итоге получилось то, что получилось. И когда я сказал тебе разобраться со своими проблемами, то этот вариант развития событий был наиболее вероятным. Неужели ты думал, что я отдал бы свою внучку за простого барона, пусть даже богатого и с хорошей родословной. Но уверен, ты бы скрывал свою фамилию до последнего. Знаю я вас, тени веков, вы птицы гордые. Пока не пнёшь, не полетите. Дедушка, о чём ты? удивлённо спросила Лилия. Ну, про то, что твой избранник из Хелов, ты знаешь. Вот только есть ещё одна немаловажная деталь, которая не широко известна. Хеле раньше являлись королевским родом Лирума. А раз уж у нашего жениха во врагах их король, другого выбора, кроме как свергнуть его, у него не остаётся. Король? Отец, что ты? Начал было Маркус, подскочив из-за стола. Тихо. Что это и значит? Твоя дочь станет королевой, как ты того и хотел. Просто в другом королевстве и чуть попозже. хохтнул дед. Или я ошибался в твоих желаниях? Нет, но как? Замялся он, возвращаясь на своё место. Дедушка, зло посмотрела на него Лилия. Ты манипулировал Крисом? Манипулировал. Какое громкое слово, фыркнул он. Лишь немного потолкнул. Ему бы всё равно пришлось рано или поздно разобраться со своими врагами. Просто я всё немного ускорил. И да, я не шутил, когда говорил, что не отдам внучку в ином случае. Слишком велика опасность. Так рисковать я не собирался. Но теперь, когда осталось совсем немного, мы можем и помочь самую малость. Это ведь будет правильно, что семья девушки помогает своему зятю. Помочь? уточнил Маркус. Отец Герцкст в Эдгарден не сможет противостоять лиру мы даже с нашей помощью это безумие. Эх, говорил я тебе лучше учиться, а ты меня не слушал, а Болтус. Вздохнул старик. Ты бы хоть внимательнее ознакомился с тем, кто является родственником твоего зятя. Его дед, Рудольф Бардо. Знаешь такого? Герцк? Именно. И очень сильный. Но это ведь не всё. Правда, Крис? Да. кивнул я. Роли теперь тоже на нашей стороне. Подземники тоже выступят на моей стороне. Плюс все наёмники, что были на службе у вашего короля, уже завтра перейдут под моё начало. Роли. А вот это было неожиданно. С интересом посмотрел на меня Крон. Олеся Роли станет новым герцогом и поможет нам. Интересно, интересно. Значит, уже два сильнейших герцогства королевства. кивал он. «Подземники. Вот уж про них я даже не думал. Еще Редгарден, да мы, плюс наемники. М-да. Сил должно хватить, даже с избытком. Вот только... Не уверен, что это лучшая идея. Остановил я его размышления. Не стоит вмешивать в дела Лирума рот из лороза». «Ах, об этом не беспокойся», — отмахнулся старик. У нашего рода и в вашем королевстве хорошая репутация. К тому же выступает не все королевство, а только один род. Причем род твоей невесты. Против этого никто ничего сказать не сможет. Хорошо. Пусть будет так. Кивну я. Помощи лишней никогда не бывает. Особенно в таком деле. Вот ты славненько. Потер он руки. Но знаете, пообщавшись с вами... «Иногда мне кажется, что континент некромантов не такое уж и плохое место. У меня там и замок есть. И я даже склонна с тобой согласиться», — кивнула Лилия. «Хоть у меня и не самые хорошие воспоминания о том месте». «Эй-эй-эй, ну чего вы так?» Поднял перед собой руки дед. «Ну да, желал счастья внучке. Разве же это преступление? Да и ничего такого я не сделал. Все это полностью решение твоего благоверного». «Я их род знаю, выкрутился бы в любой ситуации. А то, что все пошло по лучшему пути, так это же хорошо». И тут принесли еду. Оставшееся время прошло в полной тишине, прерываемой лишь звуками принятия пищи. Каждому тут нужно было обдумать что-то свое. «Крис, пойдем проветримся. Нам нужно поговорить. Наедине». Кинула на меня взгляд Лилия, закончив с едой. «Конечно». кивнул я, последовав за ней в сад. Подходил конец дня, закат своими алыми лучами озарил небольшой садик позади дома Платумов. Я активировал артефакт, чтобы излишне любопытные старики перестали подслушивать и подглядывать за нами. Мы шли и стояли друг напротив друга, смотря в глаза. Почему ты мне ничего не сказал о своём королевском происхождении? показал я руками в воображаемые кавычки. Её узнал лишь недавно, а решился на такой шанс лишь прибыв в Лирум и впервые встретившись со своим дедом. Ясно. Не могу сказать, что это плохо, просто неожиданно, задумалась она, опустив взгляд. Какая девочка не мечтает стать принцессой, а девушка королевой? Но всё ведь не так просто. Это будет очень опасно. Не могу тебе врать, кивнул я. Определённый риск это решение несёт, но я уверен, что они того стоят. Да, мог бы остаться простым бароном, и поверь, мы бы всё равно прожили замечательную жизнь вместе. Со своими врагами я бы тоже разобрался, но чуть позже. Однако, родовый дар не скроешь. Ты это сама должна понимать. «Да. В случае опасности он обязательно всплывет», — кивнула она. «Именно так я впервые проявила наш дар. И именно. Думаю, даже спустя сотни лет еще останутся люди, что будут помнить родовом даре Хэллов и обязательно доложат тому, кто будет являться на тот момент королем Лирума. А уж он обязательно решит избавиться от потенциальных конкурентов. И это только самый ожидаемый вариант развития событий. Понимаю». «Да, это было лучшее решение. Нельзя думать только о себе. Но все же это будет очень опасно», — задумалась она. «Решено. Я отправляюсь с тобой». «Что? Нет! Я не позволю тебе так рисковать!» «Крис...» Подошла она ближе, взяв меня за руки. «Ты ведь сам понимаешь, что я не отступлюсь. Да, я безумно люблю тебя, но это не значит, что я вечно буду прятаться за твоей спиной. Нет, я хочу встать рядом с тобой и идти вперёд вместе. Какие бы преграды ни встретились на нашем пути. Но ты уже когда-то рискнул своей жизнью, отправившись за мной на континент некромантов. А ведь там твои шансы на выживание были намного ниже. Ты ведь сам понимаешь, что меня не переубедить. Посмотрела она мне прямо в глаза. И увиденное там меня убедило. Непоколебимая твёрдость духа читалась в её взгляде. Да. Это одна из черт её характера, которую я в ней полюбил. Она может быть милой девушкой, которую хочется защищать, но в то же время непоколебимым светом, стремящимся в даль. Нет. Её уже не переубедить. Хорошо. Обречённо кивнул я. Филатомы слишком прямо, прямо как ваша прародительница. Спасибо, улыбнулась она, резко притянув к себе Запечатала наши уста поцелуем. Солнце освещало нас своими алыми лучами, и все звуки природы будто выключились в один момент. Время словно остановилось, стараясь растянуть это чудесное мгновение навечно.